2871 год от Великого Исхода, ночь с третьего на четвертый день Месяца Собаки. Арция Фэйвэя. Ее иносенция пригласила к себе Бланксиму Агриппину. Анастасия ничего не понимала и не могла понимать в политических хитросплетениях, да и дела сестер были от нее, заняты своим горем и заботами о Виргинии далеки. Без советов толстухи она вряд ли смогла бы сделать хоть что-то. Это знала вся Фэйвэя. Это знал весь Орден. Сестры понимали, что хрупкая синеглазая предстоятельница проживет ровно столько, сколько понадобится теперь уже трем тигрицам, чтобы выяснить, кто же станет единственной. Анастазию не ненавидели и ей не завидовали. Ее жалели, как жалеют угодивших между молотом и наковальней. Она по-прежнему прилежно молилась». Оры, ранее занятые уходом за Виргинией, проводила, разбирая ее бумаги, читая священные книги и глядя из окна на яблоневый сад. Фейвэя же заправляла Агриппина, и всех это устраивало. Толстуху, никогда не пытавшуюся прыгнуть выше собственной головы и готовую с пониманием отнестись к чужим неудачам, не то чтобы любили. В Ордене такое было не принято, но считали нужной и достойной. Они с Солой, похоже, были единственными сестрами, у которых не было врагов. Да и кто бы позарился на нынешнее место Анастазии соланш место смертницы, или на место Агриппины, тянувшей всю черную и неприятную работу и не узнавшей ни радости власти, ни радости запретной любви. Ну а к тому, что Анастазия на все смотрит глазами толстухи, давно привыкли. Вот и сегодня, когда в фейвэю из Кантински прибыла Бланксима Генриетта, Соло, как и положено, приняла ее в присутствии всех необланксим в зале оленя. Аудиенция вышла короткой. Ее инэссенция явно не понимала, о чем рассказывала вошедшая, наконец, в малый конклав красавица Бланксима, рядом с которой Анастазия со своими огромными и словно бы потерянными глазами казалась совсем юной. Ее инэссенция спросила лишь о здоровье его святейшества и, с благодарностью, приняв кантиские фрукты и целебные травы, отпустила гостью. Сестры были лишь рады, что церемония не затянулась. То же, что предстоятельница потом пожелала уединиться с Бланксимой Агрепиной, было понятно. Девочка должна хоть что-то ответить его святейшеству. А Соло об архипастыре и не думала. Она сидела и слушала наставницу, как во сне. Это и было сном, еще одним кошмаром, на которое была так богата ее искореженная жизнь. А ведь день начинался как обычно, это потом все пошло кувырком. Приехала Генриетта, которую нужно было принять и принять ласково, а как она могла быть ласково с убийцей Шерло? Как? Белый рыцарь заплатил жизнью лишь за то, что исполнил приказ Бланксиммы, которую давно почитали фактической главой ордена. А сама Генриетта, красивая и величественная, заседала в конклаве, говорила громким уверенным голосом и с каждым разом становилась все влиятельнее. Сола не сомневалась, что она уже почитает рубины и своими. То, что она сегодня приняла Генриетту в полном облачении, было ее маленькой местью и вызовом, но та, похоже, увидела в этом лишь дань уважения, а с каким вожделением смотрела она на камни. Воистину, если бы у нее была душа, она бы ее отдала за них, не задумываясь. Агреппина продолжала обсуждать письмо, которое они напишут его святейшеству, а мысли Солы продолжали брести по своей невеселой тропинке. Она никак не могла придумать, как отомстить Генриетте, чтобы та не просто умерла, а испытала на себе хотя бы часть того, что она сделала с Шарлем. «Девочка моя, ты меня не слушаешь, уж не заболела ли ты?» «Нет, нет, матушка, все в порядке. Вечно она со своей заботой, словно другие ни на что не годятся, но придется слушать. Думаю, нам лучше всего применить способ, открытый моим обжорой братцем много лет тому назад. Я напишу письмо своим почерком, на своей бумаге и со своей печатью, но так, чтобы при необходимости можно было доказать, что это подделка. Что-то такое, что хорошо меня знающие люди всегда отличат. Это, может...» Дальше я Соланж не слушала. С ее глаз словно бы спала пелена. В том, что произошло с ней, виноваты не Генриетта и не Дорже, а Агриппина, наставница, за которую она была готова дважды умереть. Она все рассчитала. Все. С первого же их разговора в доме Дианы. Нет, не тогда. Площадь в Мунте. Несостоявшаяся казнь Шарлетта Горе, когда ей стало страшно. Как сверкнули тогда глаза Бланксиммы, она забрала ее фэйвею и сделала так, чтобы она общалась лишь с ней. Именно она задала ей вопросы, и именно она убедила ее в собственной бездарности. Да, но Агриппинна отговаривала ее от вступления в орден. Отговаривала и сама же постригла. А сон? Что значил тот сон? И видение в склепе. Не могла же Агриппинна предусмотреть и их хотя это было не нужно. То, как ее встретили на родине, так или иначе возвращала ее в монастырь. Она смотрела на мир глазами Агриппины, та не отпускала ее от себя ни на шаг, а потом взяла, да и отправила в Тагре. Бланксима видела герцога, она знала гороскопы их обоих и понимала, что их швырнет друг к другу. А перед отъездом якобы случайно и с возмущением рассказала о заклятии, и никакой не Мулан, а она сама написала письмо герцогу. Агреппина знала мужчин и понимала, что герцог не упустит подвернувшиеся возможности, а Соло не сможет ему отказать. И беременность можно было предсказать с ее-то неопытностью, иначе быть просто не могло. Агреппина выждала, сколько нужно, и послала за ней так напугавшего ее Мулана. Единственное, чего Агреппина не предусмотрела, так это сила их шарла любви и того, что герцог был готов бросить ради нее все». Но тут вмешалась случайность, он не смог прийти, а она от страха и одиночества сотворила то, чего от нее и добивались. Агрепина знала, она не по простоте душевной, а намеренно ее мучила, рассказав о письме Шарля, а потом дав им свидеться наедине. После такого, что и оставалось, как не ухаживать за выжившей из ума Виргинией, оплакивая несбывшиеся и не глядя по сторонам а Шарль, потерявший сразу любовь и семью, так как Эстелла не простила. Он позволил себя уговорить на восстание, как и хотела Бланксимма, прочувшая его на престол. Но и это еще не все. А Гребина играла не только ею, она окрутила всех. «Вы правы, матушка, но вы сегодня и так слишком долго говорили. Налить вам лимонной воды». «Спасибо, девочка. Это то, что нужно. Ты теперь такая запасливая». «Не я, Цицилия». Она с утра приносит столько всего, что не знаю, что с этим делать. Так что вы говорите, следует сказать Генриетте?» Генриетте сегодня говорить ничего не придется. Не пройдет и оры, как убийца Шарли свое получит. И как только Соло раньше не догадалась, что следует делать. Век живи, век учись. Хорошо, хоть она, наконец, прозрела. Через двадцать с лишним лет. Впрочем, Агриппина окрутила не только ее, а всех сестер. Она ведь давно, чуть ли не с первого дня их знакомства, шла к своей цели. Смерть Виргинии застала всех врасплох, сторонники Елены не хотели Диану и наоборот, а Генриетту ненавидели все. Нужно было кого-то избрать. И тут подворачивается девочка, не от мира сего, ухаживающая за умирающей предстоятницей. Так просто. И вот Рубины получает вернейшая ученица Агриппины, своими руками убившая любовь, прошедшая магическую инициацию и готовая во всем слушать свою наставницу. Именно это и нужно Толстухе. А Гребина считает, что она знает, как встретить проклятого, но она бездарна, а у Солы есть сила. И поэтому ее загоняют в монастырь, заставляют убить собственного ребенка и отказаться от Шарля. Ради выдуманной угрозы, в которую никто не верит. А Шарль погиб, и впереди только пустота потому что даже благодарность и доверие, которые в ней еще жили, благодарность и доверие к доброй и мудрой наставнице, сегодня убиты. А Грепинна умерла, так же, как и Шарло. Нет, Шарло для нее все еще жив, он просто ушел далеко-далеко, а вот наставница мертва. «Матушка, можно мне задать несколько вопросов?» «Ну, конечно, девочка». «Матушка, вы ведь знали про нас с Шарлем?» «Знала». Поколебавшись, ответила Бланксимма. «Мне жаль, что так получилось, но неужели ты жалеешь о том, что в твоей жизни была любовь?» «Нет, об этом она как раз не жалела. В ее жизни, собственно говоря, кроме этой любви ничего и не было, нет и не будет. Она жила ровно столько, сколько любила, но о грепине об этом знать незачем». «А почему вы меня отозвали? Или вы узнали позже?» «Я читала твои письма». Ты очень умно выгораживала Тегере, но я знала о том, что происходит не только от тебя, но и от брата. Ты лгала мне, хотя меня любила, и могла это делать только ради того, кого любишь еще сильнее, то есть герцога Шарля. Вы могли зайти слишком далеко. То есть дальше, чем нам позволили бы вы. «Девочка моя», — вздохнула Агриппина, — «вы оба не принадлежали себе». Так уж вышло, что Шарль родился дважды Орроем, а в тебе есть, теперь я уже могу это признать, природная магическая сила, сопоставимая с силой героинь-легенд. А времена вам достались страшные, времена, которые предвещают возвращение проклятого, восход звезды тьмы и, в конце концов, если свет не победит тьму, конец света и гибель всеобщую. Ты должна стать новой циалой, как Шарль должен был явить собой нового ангеля». «Если бы вы остались вместе, для благодатных земель вы были бы потеряны». «Шарль погиб, погиб, и в этом виновата Генриетта», — голос Солы прозвучал глухо. «Так ты это знала?» — Агрепина внимательно посмотрела на воспитанницу. «А я думала, ты никогда не повзрослеешь. Я так боялась, что смерть Шарля тебя убьет, но, к счастью, она тебя разбудила». «Вы ведь мне солгали про заклятие?» «Солгала», — не стала спорить Бланксима. Один раз ты должна была пройти через это, чтобы разбудить свою силу и стать восприимчивой к магии Ордена. Ведь несмотря на твой природный дар, к циолианской магии у тебя было какое-то внутреннее отторжение, я это проверяла. Ты могла бы стать очень сильной печатной волшебницей, но мне... Вам, матушка? Мне? это значит Арции, потому что только я понимаю, что нас ждет, если не остановить проклятого и его предтечу. Но для этого ты должна была познать белую магию. Об этом же говорил и твой сон, но ты ее отвергала. Я несколько раз пыталась тебе помочь. Бесполезно. Только ты сама, причем оказавшись в отчаянном положении, могла прорвать свою страшную самозащиту. И вы отправили меня к Тегере? Да. Ты должна была все же познать немного запретной радости, а потом стать тем, кем должна. Так и вышло. Да. Радость она с Тегрэ познала, такую, ради которой не жаль пожертвовать всеми мирами, но радость эта обернулась адом по милости этой толстой, довольной собой женщины, которая продолжает что-то говорить. Хорошо, что ты оказала покровительство Филиппу Тегрэ. Он обещает быть сильным королем, хотя до отца ему далеко. Я смотрел его гороскоп, там есть два очень сомнительных аспекта и очень слабо стоит Ангеза. В сочетании с пораженным седьмым домом это обещает властную жену, которая сможет разорвать кажущиеся незыблемыми связи. За ним придется присматривать. Конечно, я предпочла бы видеть на троне Шарля, а в конькистке тебя, но даже то, что мы имеем сейчас, дарит нашему миру надежду. Ты должна... «Я никому и ничего не должна», — анастасия говорила, словно диктовала. «Никому и ничего, особенно вам». «Потому что свой долг я оплатила. Только что». Агриппина с испугом и недоумением взглянула на Солу. Огромные синие глаза были холодны, как лед. «Да, все правильно. Вы убили меня, а я убила вас. Сейчас вы умрете, но сначала скажите мне, что будет». Соланж говорила еще что-то, но Агриппина перестала ее слышать, в ушах целианки звучала какая-то навязчивая мелодия. Сердце это замирало, но начинало биться быстрыми неровными толчками. Она еще видела лицо Соланж, сквозь которое проступало другое, более прекрасное и жестокое, но черные волосы, на которых горела рубиновая диадема, остались прежними. Агриппина хотела что-то сказать, объяснить, предостеречь, но голос ей отказал. Она видела лишь женщину в рубинах, а потом исчезла и она. Только стремительно оборачивающееся звездное небо и жутко рыдающая мелодия – из которой постепенно стали проступать голоса, отдаленно похожие на человеческие. Губы Агриппины шевельнулись, повторяя чужие слова. Сама она уже ничего не понимала, родной язык для нее значил не больше лопотание черных людей сура. Собственно говоря, Агриппины уже и не было, хотя сердце еще билось, гоняя отравленную кровь по умирающему телу. «Они уже в пути», — говорила Агриппина, глядя словно бы сквозь свою убийцу. Они вновь собираются, властелин, брат и дева, а вслед за ними придет или спаситель, или проклятый. Двое предали одного, но предасли один всех? Сестра Цицилия услыхала душераздирающий крик, донесшийся из апартаментов ее иносенсии. Вбежавшие сестры обнаружили смертельно бледную предстоятельницу, застывшую рядом со осведенным в последней судороги телом Агрепинны. Анастазия судорожно вцепилась в руки Цицилии, и из ее глаз хлынули слезы. Сквозь бессвязное бормотание и всклипы прорывались отдельные слова, но их было вполне достаточно, чтобы понять, что же произошло. Анастазия угосила Бланксиму фруктами, которые привезла Егенриетта. Сама не ела, так как был канун Дня Святой Жаклин, а новая предстоятельница уже давно дала обед перед праздниками ничего не есть, кроме хлеба и воды». А Грепина же прелестилась винными ягодами. Все было хорошо, они написали уже половину письма, а потом Толстуха вдруг силой сбросила вазу со стола и упала в страшных судорогах. Она селилась что-то сказать, но Анастазия лишь поняла, что та зовет Генриетту. Цицилия была не столь наивна, как представительница. Она сразу поняла, что возвращение в фейвейской Бланксиммы было не случайным. Генриетта вообразила, что, став членом Малого Конклава, Она может протянуть руку к рубинам Циалы и стала действовать нагло и стремительно, как, впрочем, и всегда. Неожиданная смерть ее инэссенции как раз тогда, когда Елена и Диана, заняты Арцией, давала Генриетте беспроигрышный шанс. Она не рассчитала, что Анастазия вздумает угостить Агриппину и что та, догадавшись обо всем, назовет имя убийцы, даже умирая. Поручив дрожащую предстоятельницу заботам вбежавших сестер, Цицилия бросилась в двери. Она ненавидела Генриетту долго и упорно, и вот, наконец, настал ее час. В сопровождении двух белых рыцарей и истосковавшегося по любимой работе скорбящего, сестры направились в апартаменты фейвейской Бланксиммы. Цицилия, недолго думая, решила сослаться на приказ ее иносенсии. «Та еще не скоро придет в себя, а действовать надо незамедлительно». Убийца должна понести наказание, а место Агрепины вполне подойдет бдительной и верной Цицилии, благо Анастазии нужна новая советчица. Эта дурочка Царя Небесного без посторонней помощи и шагу не сделает. Именно такая предстоятница и нужна Цицилии. Да она волосу с головки ее инэссенции не упасть, пусть молится да прикладывает печать ордена к пергаментам, которые будет готовить Цицилия. Соланж, сквозь прикрытые в притворном обмороке ресницы, смотрела на застывшую в кресле наставницу и суетящихся рядом женщин. Жалости она не чувствовала, но и ненависти тоже. Просто мертвая старуха в монашеском балахоне. Когда-то она ей верила и любила ее. Потом та предала ее и обманула. Теперь она наказана. То, что она сказала перед смертью, смутно и непонятно, но так всегда бывает с пророчествами. И все же надо постараться понять, о чем бормотала Агриппина перед смертью. Властелин – брат и дева. Кто они? И какое отношение имеют к ней Анастазии, предстоятельницы Ордена Святой Равноапостольной Циалы? Повелитель? Филипп Тагаре? Тогда брат – это Жофруа или, или Горбун Александр, а деву ему еще предстоит встретить. Что ж, эта загадка требует времени, а оно у нее есть даже в избытке. Шарль почти отмещен, и Франку с ее детенышем можно предоставить Раулю и Филиппу, а ей еще предстоит покончить с Генриеттой.